Глава 11. Нора Тварь утыкали иглами, как подушку. Уж не знаю, убили ее, или же она поскользнулась, или еще чего-то с ней стало. Но я понял, что она уже не может стоять вертикально, она заваливается назад. Не успевает тварь коснуться пола, как в прямом смысле распадается на кучу частей, и от нее отделяются все конечности, и каждая из них стремгла унесется назад к двери, на нас. В тот же миг я бросился вперед к открытой двери. — Ты куда, идиот? — донесся до меня истошный крик союзницы. Хоть бы не пристрелила, пронеслось у меня в голове. Но повезло, она прекратила стрельбу. Наверняка сейчас стоит и недоумевает, что я задумал. А задумал я сделать то, что уже проделывал. Подбежал к двери, через порог протянул руку и, не глядя, нащупал рычаг аварийного открытия. Дернул его вниз, провернул и зафиксировал в этом положении. Затем дернулся назад, перескочил по другую сторону от двери и уже со стороны нашего отсека дернул ручку. Дверь захлопнулась, будто старый лифт в многоэтажке. Теперь твари будет недостаточно просто схватить и опустить рычаг. Дверь не откроется. Нужно будет провернуть его, вывести из текущего зафиксированного положения, далее рычаг должен вернуться в изначальное положение, и лишь затем, снова дернув его вниз, можно открыть дверь. Но это было лишь первой частью моего внезапного плана. А вот вторую часть пришлось отложить. Истошный крик позади меня заставил обернуться. «Да, мать твою, как так-то?» Похоже, пока я увлеченно игрался с рычагами, не заметил, как одна из конечностей твари успела прошмыгнуть внутрь. Так и есть, и опять рука. И снова эдакое подобие скорпиона на паучьих ножках. Но моя напарница не спит, иглы из винтовки летят с дикой скоростью. Далеко не все они попадают в цель, но большинство из них все же увязает в теле странного врага. Очередное попадание, и рука издала такой визг, что наверняка, будь я без шлема, у меня бы кровь из ушей пошла. Громкий удар сзади. Как бы мне не хотелось, но придется отвернуться от твари прямо передо мной. Ей хотя бы союзница занимается. А что там сзади происходит? Что-то колотится у дверь. Оно закрыло собой маленькое окошко, но я вижу игру теней. Оно двигается, оно бьется, в тщетных попытках проникнуть внутрь, к нам. Не помня себя, одним рывком, за один гигантский прыжок я достиг терминала. Как такое возможно, вообще не представляю. До него, видите, несколько метров, да еще, чтобы добраться туда, нужно обойти шкаф со скафами и стеллаж со всяким хламом тем не менее вот он я стою прямо возле терминала сжо системы жизнеобеспечения так открыть меню выбрать наш отсек выбрать коридор б который ведет к другим модулям начать разгерметизацию далее выбрать т модуль начать разгерметизацию До меня доносится визг твари за дверью, которую я заблокировал. Она стонет, воет, свистит и шипит на разный лад. Иногда кажется, что там этих голосов несколько. А, впрочем, так оно и есть. Конечности твари живут собственной жизнью, так что можно считать, что они, отделившись от туловища, стали самостоятельными особями. В самом отшельнике стрельба стихла. Я осторожно выглядываю из-за стеллажа. Союзница стоит, прислонившись к стене, напротив нее метрах в пяти лежит на полу рука, успевшая задрать вверх слабо подрагивающей лапки. Убили все-таки. Впрочем, к убийству конкретно этой твари я-то как раз особо никаких усилий и не прилагал. Все сделала союзница. Я прошел через отсек и заглянул в окошко. В коридоре в беспорядке валялись ошметки человеческих тел, руки, ноги. Все скукожились, загнулись, словно паук, которого прихлопнули тапком. Из всех ног и рук, что я смог увидеть, из-за окошка торчали лапки, сейчас задранные вверх совершенно бездвижные. Я развернулся, оперся спиной от двери, сполз по ней, опустив седалище на пол. Вроде все. «Кто ты такой, мать твою?» Я поднял голову. Союзница стояла прямо надо мной, держа в руке игломет и целясь мне прямо в голову. «Я...» Начал было «я» и снова осекся. «А кто же я?» «Как меня зовут?» Память так и не вернулась. «Я не помню», — честно признался я. «Ты разговаривал с Доном?» — спросила союзница. Я кивнул. Ну вот помощь прибыла, хмыкнула женщина, убрала оружие и села прямо на пол напротив меня. Ты чего на запросы не отвечал. Мы вызывали тебя несколько раз. Вы? выпучил я на нее глаза, от чего она, конечно же видеть забрала моего шлема не могла. Это я вас вызывала, вы молчали, а потом ваш корабль и вовсе улетел. Я был уверен, что это техники. «Если бы я была техником, то не разговаривала бы с тобой», — хмыкнула она. «Уже бы давно пристрелила». «А к чего на запросы не отвечал?» Тут до меня дошло. Я полез у меню скафа и со стыдом заметил, что мой шлем так и остался в режиме подключения к внешним устройствам. «Блин!» Догадался бы вызвать прибывших через терминал, Или хотя бы переключить систему связи шлема в обычный режим, мы воевать не надо было бы. Впрочем, о какой войне речь? Эта женщина меня ослепила легко бы убила, если бы не так вовремя появившиеся твари. Забыл переключить шлем в обычный режим связи. Буркнул я. До этого был подключен к терминалу. Женщина хмыкнула. «Бывает». «Так кто ты? Откуда здесь взялся?» «Я...» «Вообще, я пришел в себя несколько дней назад, начал искать людей». Я коротко начал пересказывать свои приключения. Когда дошел до места, как из агромодуля на меня поперли монстры, сам не заметил, как затряслись руки. А еще и начал сбиваться и заикаться, чего со мной раньше не бывало. Вроде бы не помню. «Эти твари тебя кусали. Ты касался чему-нибудь голыми руками?» — перебила меня женщина. «Нет», — неуверенно ответил я, задумавшись. «Точно нет. Что это вообще за твари? Откуда они взялись? Что за дерьмо происходит вокруг? Почему экспедиция идет не по плану? Что за техники, черт вас дери!» «Ну, тихо, тихо, успокойся». Женщина почему-то бросила быстрый взгляд на потолок, а затем взялась за свой шлем, отщелкнула держателя и сняла его. Ммм, а на вид ей не больше тридцати. Почему-то по хрепловатому голосу решил, что она старше. И ошибся. Довольно симпатичная, черноволосая, с явно славянскими корнями. Уж больно характерны у нее черты лица. Впечатления портили только тонкие, словно бы брезгливо поджатые губы. — Ты что творишь? — спросил я. — Ты же можешь... — Спокойно. Эта дрянь воздушным путем не передается, — успокоила меня девушка. — Только полаваем. — Чего? — Шучу, успокойся, — усмехнулась она. — Эти твари — паразиты и в тело жертвы проникают с укусом или же через споры кожи в виде мелких червяков. Ты какое бухло любишь? Чего? Я прямо-таки опешил от вопроса, решил что неправильно его расслышал. Водка, мартини, виски, в бренди, пиво. Что тебе больше нравится? Спокойно и даже дружелюбно спросила она. Как-то не... Я растерялся, совершенно не зная, что ей ответить. Сейчас как-то вообще не до алкоголя было. На земле курил? Я вот курила. Она достала из коробки на поясе пачку сигарет и зажигалку, убросила в рот сигарету и прикурила. Будешь? Я машинально потянулся к пачке, взял сигарету и прикурил. Первый же вдох заставил меня закашляться, но затем меня словно бы расслабило. Я поплыл. кажется курил но потом бросил», — сказал, наконец, я. «Добро пожаловать обратно в клуб», — усмехнулась девушка, выпустив облачко дыма через ноздри. «Кстати, я Нора». «Нора?» — переспросил я. «Ага, просто Нора», — кивнула девушка, затянувшись. «Без фамилии. Полностью Элеонора, но я не люблю, когда меня называют так, поэтому просто Нора». «Ну, а ты?» «Я ж говорю, не помню». «Не ты первый, не ты последний», — хмыкнула девушка. «Какие сигареты дома курил?» «Сигареты?» — удивился я вопросу. «Угу. Как назывались?» Я вспомнил белую пачку с длинным названием, произнести которое мог далеко не каждый. «Честерфилд», — сказал я. «Честер, значит?» — кивнула Нора. «Тогда будешь Честером». «Почему именно Честером?» — удивился я. «Ну, во-первых, тебя как-то надо называть», — улыбнулась Нора и снова выпустила дым. «А во-вторых, ты похож на Честер». «Какого еще Честера?» — не понял я. «Была такая группа, очень мне нравилась. У них солиста звали Честером». «Слышал?» — я удивленно уставился на нее. Девушка начала отбивать ритм и подпевать. Мелодия показалась мне очень знакомой. «Их песня», — сказала она. «Знаешь такую?» Узнал, кивнул я. «Что-то союзница мне не особо нравится. Такое впечатление, что у нее не все дома». «Да не переживай ты!» Она вдруг протянула руку и хлопнула меня по плечу. «У нас так всегда с новичками». Никто ни хрена не помнит, вот и даем клички. Чуть позже вспомнишь свое настоящее имя и фамилию, не переживай. Тогда кличка станет позывным или придумаешь новый. Твое право. Дона, кстати, так зовут потому, что в его любимом сериале так главного героя или актера называли. Черт, забыла опять. У нас, переспросил я, мы небольшая группа. — ответила Нора. — И чем занимаетесь? — Добываем ресурс, выживаем, пытаемся начать строить корабль. — Значит, выжили только вы эти техники? — Не, — покачала головой Нора. — Групп много. Только я встретила людей из двух других групп. Сколько нас всего? Без понятия. Все разрозненные, все опасаются, что другая группа нападет на них. А еще все прячутся от техников. «Кто это вообще такие?» «Давай чуть позже я отвечу на твои вопросы. У нас не так много времени, и мне нужно, чтобы ты ответил на мои. Тогда мы быстрее сможем отсюда убраться, окей?» Я кивнул. «Итак, твои блуждания меня мало интересуют. Как ты нашел эту станцию?» Я рассказала об обломке «Кольца-3» записки записке, найденной у Полякова. Поляков мертв, тяжело вздохнула Нора. Хреново. А Метьюс должен быть здесь? Похоже, что так, кинул я. Может, он как раз там, за дверью, кинула Нора головой в сторону двери, за которой лежали дохлые твари. Или части от него. «Как оно ну, вообще?» — начал было я. «Погоди с вопросами», — перебила меня Нора. «Вернемся к кольцу 3 У тебя есть координаты станции?» «Ну, это как бы не совсем станция, а обломок с несколькими модулями», — уточнил я. «Неважно», — покачала она головой. «Хотя нет, погоди. Всего лишь обломок?» «Какие там модули?» «Я назвал». «Ты уверен, что промышленный модуль там есть и что он функционирует?» «Уверен». «Хорошо», — она улыбнулась. «Координаты кольца три ты тоже знаешь?» «Знаю». «Ну?» — подбодрила она меня. «Что «ну?» — прикинулся я шлангом. «Давай, диктуй координаты». «Зачем?» — продолжал я не понимать. «Мне нужен промышленный модуль». Тяжело вздохнув, пояснила Нора. «Я хочу его отсоединить от станции и забрать с собой». Я просто глядел на нее. «Как только мы это сделаем, полетим назад к остальным», — закончила Нора, правильно поняв мой взгляд. «И ты вместе с нами. Если захочешь, конечно». «Полечу в качестве кого?» — уточнил я. «Моей сакс-игрушки», хмыкнула Нора. «Не прикидывайся тупым, примем в группу, конечно». «Тогда согласен», — кивнул я. «Еще бы ты не согласен был», — улыбнулась Нора. «Кстати, у тебя крайне интересный корабль. Пять. Ты его где нашел?» «Он, по идее, закреплен за моей группой», — ответил я. «На модуле, где я проснулся, тоже цифра пять была». «Интересно», — задумалась Нора. — Ты, похоже, или из офицеров, или из компании. — Чего? — Ты или какая-то важная птица, или же из компании Браун, организатора этой экспедиции, — пояснила она. — Почему сразу важная птица? — удивился я. — Не пытаюсь обидеть, — девушка выставила обе ладони вперед. — Я имела в виду, что ты какой-то важный специалист. Может, конструктор, может, инженер. В любом случае, твои навыки нам пригодятся. — Ясно, — буркнул я. — У тебя интересный акцент, — сказала Нора. — Не могу понять, из какой ты страны. Акцент вроде и на русский похож, а вроде и нет. — Сам не помнишь? — Нет, — покачал я головой. — А какая машина у тебя на земле была? — спросила она. — Тойота, кажется, — пожал я плечами. «Да, ни о чем не сказала», — хмыкнула она. «На японца ты точно не похож». «А откуда ты?» — спросил я. «Франция», — ответила девушка и показала на маленький рисунок под забралом шлема. На рисунке как раз-таки был флаг Франции. Я схватил шлем и начал вертеть его в руках, но на моем никакого значка не было. «Ну точно, ты из компании?» кивнула девушка, глядя за моими манипуляциями. «У ваших на скафах нет нашивок и флагов». «Да, блин». А я так надеялся, узнав о том, из какой страны вспомнить что-то еще о себе. Может, как раз подобная мелочь позволит дать толчок, пробудит воспоминания. Но, как видно, не судьба. Так, ладно. Нора потушила окурок о пол и поднялась на ноги. «Надо работать, а то еще техники припрутся». «Я так поняла, вы с Доном долго трепались». «Да нет, не больше пяти минут», — ответил я. «Много», — вздохнула Нора. «Но, по идее, недостаточно, чтобы нас найти». «Так что ты делать собралась?» «Вернемся к кольцу три, заберем промышленный модуль и улетим домой». «Домой?» — удивился я. «Ну, мы так называем орбиту, где все наши станции», — пояснила Нора. «Все станции?» «Ты говорила, у вас группа... Сколько там человек?» «Восемь», — ответила Нора. «Сколько?» — мои глаза округлились. «Я ожидал услышать цифру пятьдесят, а то и сотня человек». А уж когда Нора упомянула о нескольких станциях, я даже начал надеяться на несколько сотен. Но никак не восемь. «Нас восемь человек», — повторила Нора. «И каждый сидит на своей собственной станции». «Но...» — потом объяснение, — перебила меня Нора. «Сначала дело». Она двинулась к шлюзу. «Идем на твой крот, свяжемся с моим пилотом, дождемся, пока он вернется» и дальше я перейду на свой корабль». «Не проще отсюда его вызвать?» — спросил я. «Не проще», — покачала головой Нора. «Слишком мощный передатчик. Нас могут услышать те, кому не следует». «У вас что, своего канала нет?» — удивился я. «Есть», — ответила Нора. «Но я не хочу сохранять его на этом терминале». «Да не проблема, почистим логи», — предложил я. «Что?» Нора уставилась и резко повернулась ко мне. «Что?» — не понял я и смутился. «Честер, ты можешь зайти в логи терминала?» — спросила она, внимательно рассматривая меня. «Ну, да». Еще больше смутился я, совершенно не понимая, что такого сказал. «Ты уже становишься полезным», — усмехнулась она. «У вас что, никто не может посмотреть логи на устройстве?» — удивился я. — Нет, — покачала она головой. — Лично я такое могу проделать только на тех устройствах, где я админ. Она на секунду задумалась, а затем вкратчиво поинтересовалась. — А вот интересно, что ты еще можешь делать? — Не знаю, — пожал я плечами. — Я ведь даже своей специальности не помню. — Ну, что ты такого еще делал? — Вспомни, — предложила Нора. Летал. Посещал станции, начал перечислять я. Смотрел записи со своего шлема, подключался к терминалам на станциях. «Так...» «Ты помнишь свой логин и пароль?» — уточнила Нора. «Ну да». «Введи». Она прямо-таки приказала мне, подтащив за рукав к ближайшему терминалу. Я быстро вбил цифры и уставился на нее, все еще не понимая, что она хочет. «Проходи авторизацию» сказала она кивком подбородка указал на терминал я выполнил просьбу нора тут же оттолкнула меня и открыла меню настройки начала рыться в доступных мне правах еть наконец заявила она у тебя полные права ты администратор станции и что как это что ты что не понимаешь она смотрела на меня будто даже у восхищенно не понимаю «Как может...» — начал было я, но осёкся. «Внимание! Обнаружен объект. Дистанция шесть километров. Идёт идентификация. Идентификация завершена. Обнаружен шахтёрский корабль «Крот». Бортовой номер двадцать три. Отчеканила Ади. «Что случилось?» — спросила Нора, заметил как я изменился в лице. «Прибыл корабль», — ответил я. «Какой номер?» Спросила севшим голосом Нора, а затем повторила, повысив голос. «Номер какой?» «23», — ответил я. «Ох, мать твою!» Она схватилась за голову. «Техники».